Название «Нижняя башня» подразумевало, что тюрьма находится в здании, разделенном, как и положено, на цокольный этаж, верхнюю и, собственно, нижнюю башни. Кто-нибудь мог бы вообразить высокую постройку, где в камерах, вознесенных в Поднебесье, отчаявшиеся заключенные высматривают орлов, что унесут их из неволи? Ничего подобного, милые мои! Чтобы построить настоящую башню, необходимо участие опытных архитекторов да знающих каменщиков. Нужны камень или кирпичи, и умело приготовленный раствор, чтобы остаться уверенным, постройка не распадется через несколько лет. Все это не дешево, а зачем бы городскому совету давать такие деньги на тюрьму? Поэтому она стояла подле ратуши и выглядела как обычное одноэтажное здание. С заключения, верхнюю башню означало, что узники сидят в сухих камерах с оконцами, в которые виден мир Божий и где можно нежиться на солнышке. Наказание же нижней башни означало, что будут гнить в подземельях, лишенные свежего воздуха и погруженные в вечную тьму. Не думал, однако, что у Равиндальского каземата целых два этажа. Потом уже я узнал, что лет это полтораста -то тому назад в этом месте стояла крепость. Во время войны город сожгли, а твердыню сравняли с землей. Но вот подземелья остались почти нетронутыми. Прежде всего мы спустились в подвал. Потом крутая длинная лестница привела нас в караулку. Караулка эта была сильно сказана. Здесь в малой клетушке сидела пара пьяных стражников. Увидев Фрагенштайна, они... Постарались скоренько спрятать под стол бутылку. И, конечно, раздолбали ее вдребезги. Грифа великодушно сделал вид, что ничего не заметил. «Как там, Клинкбайл?» — спросил он. «Да в Лешку, ваша милость!» — заорал младший из стражников. «Да ему так долго, что вы... что...» Глаза у Грифа превратились в щелкочки. «На месте стражника я бы задумался...» — Верещал он, ну, — мужчина взмахнул руками. — Ну, я пшёл значит, я ему, сука, грю, мордой грю в стену, не шбршать! — рассмеялся, довольный пьяно. — Хорошо сказал, а? Фрагенштайн глянул на старшего стражника. — Это кто такой? Я его не знаю. В голосе его услышал нотки, которые, будь я младшим стражником, заставили бы меня бежать без оглядки. Ясное дело при условии, что у того младшего стражника в голове, налитой самогоном, осталась хоть капля мозгов Я ему с ноги, а потом прутом врыло, а потом снова с ноги Господин советник, я отъезжал Старший стражник, видимо, знал, что им светит Первый день сегодня, недели меня не было, не зная его, богом клянусь, новый он Грифа был бледен от бешенства. Челюсти его ходили, словно у кота на охоте. Протянул руку. Старший стражник верно истолковал жест и подал окованную железом дубину, что до поры стоял у стены. — Кэн, блин, грю из нос, а потом грю вторым глаз, а третьим... — нес малый, выставив для счета пальцы. Некогда мне довелось видеть, как епископ Хезхезрона развлекается игрой в лапту. Его Преосвященство удивил меня точными и сильными ударами биты по мечу. Но это было ничто по сравнению с ударом, который нанес Грифа. Одним точным движением палки он сломал стражнику все три выставленных пальца. Потом ударил с слева и попал точнехонько в колено. Лишь тогда молодой принялся ищтошно вопить. «Пойдем!» — приказал я старшему стражнику и потянул его за рукав. Стражник послушно пошел за мной. Когда удалялись, мы не слышали ни тяжелого дыхания, ни свиста палки, ударяющего в тело. Лишь полный боли крик истязаемого человека. Интересно, когда именно грифа устанет и заметит, что нас нет рядом? И не менее интересно, что к тому времени останется от стражника? хотя тяжело было не согласиться получил лишь то что сам заслужил в камеру клингбайля вели двери поржавчине на замке которых было понятно пользовались ими давно воду и еду узнику подавали сквозь малюсенькое окошечко в стене зарешетить его никто и не подумал поскольку в ту дыру не смогу пролизнуть и ребенок И заглянул я туда и увидел человека. Он лежал на каменной полке под противоположной стеной. Полка была шириной едва ли в локоть. Потом узник, чтобы удержаться на ней, царапал щели вкладки. И было видно, что и теперь цепляется за те ногтями, хотя при этом спит. Почему же так отчаянно пытался удержаться на каменной полке? Потому что в камере не было пола. Вернее, он, конечно, был, но скрыт под слоем коричневой жижи. Пахла она столь омерзительно, что уже через миг хотелось отшатнуться от окошка. Жижа состояла из никогда неубираемого дерьма и сочившейся по стенам воды. Благодаря тишине я отчетливо слышал мерный стук капель, долбивших камень. Сын купца Клинкбайли лежал, повернувшись лицом к стене, поэтому видны были лишь его спина, с выпирающими лопатками и худые ягодицы, черные от грязи, въявшиеся глубоко в кожу. Внезапно застонал и перевернулся. Резкое движение привело к тому, что он с плеском свалился в отвратительную жижу. Тотчас скачил. Нечистоты были ему по колено. Но я обратил внимание на кое-что другое. Лицо Захарии было не только деформированным и исчерканным сетью старых шрамов, но... Через левую щеку от уголка рта вверх бежала паскудная воспаленная рана, а нос выглядел сломанным. Скорее всего, это были следы побоев, которыми хвастался молодой стражник, и за которые, собственно, получал награду от грифа. Молодой Клинкбайл качнулся к двери, разбрызгивая вокруг себя вонючую жижу, а потом подскользнулся и упал, исчез под поверхностью. Ишь, нырнул. Мужчина рядом со мной рассмеялся искренним смехом. Полудурка. Вперед! Я оторвался от окошка и дернул стражника. вытаскивая его. Да вы что, господин! Он глянул на меня так, словно я предложил садомистически позабавиться с собственным отцом. Человек без сознания может не дышать столько времени, сколько хватает, чтобы раза три-четы прочесть отчин наш я не хотел чтобы захария умер он был моей надеждой на полторы тысячи крон и мордимир мадердин решил позаботиться о своей и так уже не слишком твердые инвестиции одним движением выкрутил стражнику руку тот согнулся аж до самой земли заверещала в суставе что-то хрустнуло я же выхватил нож и приставил его к горлу «Начну читать, отче наш, если после третьего аминь узника здесь не будет, ты мертвец!» Прошептал я ему. Потом отпустил, он оперся о стену. ну сапоги штаны, господин, вонять будут!» «Отче наш, сущий на небесах!» — начал я. «Уже, уже!» — подскочил к дверям он и принялся искать на кольце нужный ключ. Наконец железо скрежетало в замке. «Осторожнее, не сломай!» — сказал я. Забормотал что-то невнятное, дергал некоторое время, потом вытащил ключ. «Не тот!» — застонал, глядя на меня с испугом. Его грубо вырезанное тупое лицо было полно отчаяния. «Первый аминь прошел!» — пробормотал я. «И серебряная крона, если удастся, добавил, поскольку старый добрый принцип гласил». Позволь людям выбирать между кнутом и пряником. Некоторые, правда, полагали, что довольны и кнута. Да пощедрей. Но я решил, что стражник достаточно напуган. Следующий ключ заскрежетал в замке, а потом, преодолевая сопротивление, повернулся. Раз и другой. Дверь, отворенная сильной рукой, дыши раздирающе заскрипела Мужчина влетел в камеру, разбрызгивая вонючую жижу. Я предупредительно отступил на шаг. Поскользнулся, пошатнулся и булькнул с головой. Вскочил быстрее, чем упал, после чего длинно и забористо выругался, фыркая и отплевываясь. Он нащупал, лежащее на полу, тело и вытащил его. Перехватил покрепче и забросил себе на плечо. Дошаркал до двери и опустил его к моим ногам. В последнюю секунду я шевельнул ногой, чтобы... Череп молодого Клинкбайля не стукнулся о камень, а лишь почил на моем сапоге. «Удалось, господин!» Стражник обильно сплюнул чем-то густым и коричневым, а потом громогласно высморкался на пол. Сперва я хотел приказать ему отмыть узника, но потом решил, что сам сумею сделать это намного лучше. Я присел на телом и приложил пальцы к шее Захарии. Пульс был... Слабый, очень слабый, но все же был. Я подвигал его руками, нажал на грудную клетку, а когда его стошнило, и я услышал спазматическое дыхание, решил, что все более или менее в порядке. Понятное дело, если говорить об утоплении, с остальным было очень плохо. Прежде всего, меня беспокоила грязная огромная рана на лице. Узник только что искупался в нечистотах, отвратительно смердел. Я не мог сразу понять, не начала ли гнить плоть. Если так, дни Захарии сочтены. А значит, я никогда не получу обещанный мне полторы тысячи крон. Кроме того, сына купца почти уморили голодом. Несмотря на то, что он был намного выше меня. А уж поверьте, ваш покорный слуга не карлик. Я мог бы поднять его одной рукой. «Берись!» — указал я на тело, лежащее на камнях. Тогда появился Грифа. На бледном лице играл румянец, лоб вспотел. «Что с ним?» — обронил он. «Если умрет, умрет, а если выживет, будет жить». Припомнил я шуточку, что слыхал когда-то от Жаков медицинской школы. Хотя бог-свидетель, было мне не до смеха, поскольку мои полторы тысячи как раз лежали и подыхали. — Я приглашу медика из Равенсбурга, — пообещал снова побледневший Фрагенштайн. — Тотчас велю за ним послать. — А что там, ваша милость, с молодым? — негромко и опасливо спросил стражник. — Упал с лестницы, — холодно сообщил Грифа. — И так неудачно, что размозжил себе череп. Мужчина громко сглотнул, а я подумал, что быть подчиненным Фрагенштайна и вправду тяжелый хлеб. Не то чтобы мне нравилась беспричинная жестокость стражника, но суровость наказания от грифа, скажу так, застала меня врасплох. И по одному этому было видно, насколько сильное его положение в городе. Он мог позволить себе безнаказанно забить до смерти человека, причем не первого попавшегося нищеброда, а городского стражника.